175. Великое служение повсюду вызывает много недоумений. Обычно люди представляют его в виде чего-то недосягаемого. Они надеют, что ответственность за такое служение их минует. Но глянемся на некоторых великих служителей. Посмотрим, были ли они недоступными сверхлюдьми. Пифагор и Платон.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 но везде мы почуем, что надземное сияние проявляется лишь в веках. Нужно из действительности поучаться. Не сопричислим себя к хулителям Платона и гонителям Конфуции, они были гонимы теми гражданами, которые считались украшением страны. Так мир поднимал руку против служителей великих. Поверьте, — что братство, образованное Пифагором, являлось опасным в глазах городской стражи. Парацельс был мишенью для насмешек и недоброжелательства. Томас Воган оказался отверженным, и мало кто желал встречаться с ним. Так проявлялись законы тьмы. Ведь и там свои законы очень наблюдают за опасным великим служением. Приложим бывшие примеры ко всем дням.